Глава восемнадцатая. Белоснежная яхта со стеклянной кабиной и просторной носовой частью оказывается целиком в нашем распоряжении, что становится приятным сюрпризом. На одной из экскурсий в Греции мне довелось прокатиться на похожей штуковине в компании семейной пары с ребенком, и, как итог, к концу дня я возненавидела всех людей, живущих на планете. в о с ь м и л е т н и й мальчик орал и капризничал похуже любого грудничка, от чего у меня моментально заложило уши. Мать и отец, увы, тоже не отставали. Я даже подумала, что они приобрели эту экскурсию ради свежего контента для склок. Он из рук вон плохо сфотографировал, не так разговаривал, не так сидел, а она, растяпа, не взяла бутерброды, зная, что он в с к о р е проголодается, и похоже, специально плохо намазала ему спину. А еще смотри, какое пузо отрастило, да лучше бы на себя посмотрела. А если бы Полина была в этот момент со мной, а не осталась в номере со своей бабушкой, то есть моей мамой, она бы точно разразилась изобличительной гневной тирадой. Корона еще никогда не была так к месту. Посмеивается Роберт, глядя, как дочка, в с к а р а б к а в ш и с ь на палубный диван, подставляет мордашку под солнечные лучи. В этой поездке она ведет себя по-другому. Не могу не поделиться я. Иной раз такая дама того и гляди в е е р достанет. Я действительно ловлю в ней много такого, чего не замечала раньше. Например, желание подражать моделям из журналов и потребность в исполнении всех ее прихотей мной и Робертом. Каждому из нас она находит свой подход. Со мной надувается и капризничает, с ним по-детски флиртует. И пока все удачно, девочка же на тебя очень похожа в детстве, а то ты знаешь, как я выглядела в детстве. и х и д н и ч а ю я знаю, конечно, ты мне фотографии присылала, забыла? Я с подозрением смотрю на его улыбающееся лицо. В ресторане что-то подмешали в кофе? Что за глупости? Не присылала я ему своих фотографий. Ты что-то путаешь. Говорю снисходительно и лезу в карман за телефоном. Полинка солнцезащитные очки как раз на нас напялила. Классный снимок получится. Роберт тоже углубляется в свой мобильный. Я кашусь в его сторону одним глазом. Что он там делает? Оказывается, проматывает галерею. Гляди, кто тут? Скажешь, не ты? Я успеваю поймать несколько забавных кадров загорающей дочери перед тем, как снова к нему повернуться. Смотрю на открывшийся снимок и даже рот от удивления приоткрываю. Вот тогда как такое возможно? И з о к о ш к а смартфона на меня смотрит улыбающаяся щербатая девочка в розовых шортах, и это действительно я. У меня еще есть, скалится Роберт, мазнув пальцем по экрану. При взгляде на следующую фотографию румянец густо заливает мои щеки. Твою же? Серьезно? У него есть моя голая детская задница? Роберт каким-то образом хакнул фотоальбом моей мамы? Ты мне вместе с Полинкиным прислала, когда ей месяц исполнился. Поясняет он, оценив ошарашенное выражение моего лица. Спросила п р а в д а ли вы п о х о ж и Я раздосадованно прикрываю глаза. Вообще такого не помню, но к своему оправданию могу сказать, что я тогда минимум полгода провела в прогестероновой коме. Мозги были последним, что имело для меня значение, и любой тест на IQ сходу определил бы меня в категорию умственно отсталых. Еще раз покажи предыдущий, прошу я, решив не признаваться в своей забывчивости. п о п а у тебя даже тогда было, что надо. с улыбкой замечает Роберт, возвращая на экран кадр девочки в шортах. Разве не похоже? Одно лицо. Я внимательнее вглядываюсь в снимок. Мы с Полинкой в этом возрасте и правда очень похожи. Тот же заостренный подбородок и даже нос с пуговкой точь в точь. И манера ставить ноги носками внутрь, от которой я давно пытаюсь ее отучить. В груди вдруг так тепло становится от этого разговора. Вернее, от возможности вести его с тем, кто имеет к рождению Полины самое непосредственное отношение, с ее отцом. Была бы моя воля, я бы сутками только ее и обсуждала. Бедные мои подруги. Года три назад стоило мне открыть рот. У них тот час находилась куча дел, которые им срочно нужно было сделать. Глаза, за то твои. Признаю я в приливе б л а г о д у ш и я И улыбка. Вот, посмотри на нее. Видишь? Так же хорошо улыбается, будто хочет всех вокруг ослепить. Роберт громко смеется. Чтобы показать фотографии, он п р и д в и н у л с я ко мне ближе, и теперь его плечо задевает мое. Может, это игра моего воображения, но я вдруг чувствую, насколько оно горячее. Это объясняет, почему ты вчера весь ужин просидела в очках. Боялась ослепнуть? Я и сейчас в очках, если ты не заметил. Но они не спасают. Я незаметно отодвигаюсь назад, чтобы увеличить расстояние между нами и заодно избавиться от его взгляда, намерто в приклеившегося к моему лицу. Глаза, нет, нет, да слезятся. р о б е р т замечает это движение и улыбается еще шире. Ты иногда такой ёжик, снежок. Положив на стол телефон, он стягивает с себя футболку. К такому повороту событий я не была готова, а потому успеваю в деталях оценить и впечатляющую волну плеч и мышцы, плотно облепивших его позвоночник. Купаться будешь? уточняет он в полоборота. Скоро до места доберемся, там можно набрать ракушек. Дети такое вроде бы любят. И не только дети. Ни одна моя поездка на море не обходится без домиков для моллюсков в чемодане. Я потом раскладываю их на полках и, когда протираю пыль, с теплотой вспоминаю: это отсюда привезла, а это оттуда. Буду, конечно. Чуть громче, чем нужно, отвечаю я и отворачиваюсь, чтобы выпутаться из сарафана. Но «Ну, наконец-то. з а г о в о р ч и с к и комментирует Роберт, давая понять, что эти слова адресованы лишь мне. Я уже подумал, что ты меня за что-то наказать решила и с этим парашютом сегодня не расстанешься. Ладно, пусть е р н и ч а е т Сегодня ему можно. Он в конце концов мои детские фотографии у себя пять с лишним лет хранил.